Четыре. Китай, Тибет, Лха, -ла. Марина встала на восходе. Солнце, когда вершины гор засияли нездешним светом. Глянешь на это, какое великолепие. И дышать забываешь. И не мудрено. Высота живительного кислорода явно не достает. Пока обвыкнешь. Рудольфу уверяет, что еще недельки две от силы, и организм войдет в норму. Две недели. Утро выдалось холодное. На фургоне паровика и на капоте намерзла тонкая стеклянистая корочка льда. Солнцу еще предстоял долгий путь по небу, чтобы заглянуть в долину. Но кромешные тени гор все резче, все четче проявлялись с ночного негатива, запечатлеваясь в пепельном сумраке. Клокотала укутанная паром река цвета берила. Белые вершины загорались розовым и золотым. Воздух в Гималаях чистый и сухой. «Никакой мути, никакой размытости низин!» Далекие вершины почти скрываются за горизонтом, но синие макушки выглядывают из-за края света. В свете шестиложных солнц шел дождь и испарялся в сухом воздухе, а многоцветная радуга замыкала правильный круг. Марина усмехнулась. «Понятно, почему полмира ищет истину в откровениях Будды». Тутошние отшельники не сходят с ума от пустынного зноя и собственной вони. Вознесенные к самому небу, они бродят тропами богов и прозревают сущее. Вздохнув, Облонская направилась к щели. Узкой расщелине между скал, где рыцари запалили костерок. Нынче ее очередь кошеварить. Но пусть не надеется на разносола. Их ждет извечная часть ума. Цезарь Савари тоже ранее поднялся. Отдал свое, отдежурил, теперь пусть рыцарь в дозоре постоит. Хоть старой заброшенной к хуала и не пользовался никто, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Скрывшись за скалой, Савари быстро вернулся. Забыл чего? Да нет. С ним какой-то человек. Не может быть. сердце у Аблонска без того колотилось от нехватки воздуха. А тут и вовсе чуть из груди не выпрыгнула. «Антон — Антон! — закричала она. Подбежав, она замерла на мгновение, ухватывая зрением всего Уварова разом. Глаза, лицо, руки, плечи, и бросилась ему на шею. «Антон — Антон! — шептала девушка. — Антон! — Полно, полно! — ласково проговорил граф. И тут сквозь усладу и приятство, сквозь суматошное коловращение мыслей, скользнула тревога. Словно по разгоряченной спине протекла ледяная струйка. Марина насторожилась, не понимая толком, что ей мешает, что не дает получать удовольствие от драгоценного чувства свидания. И вдруг осознала запах. Щеки Антона были небриты, что неудивительно в долгом походе, но чуткий девичий носик не улавливал ни чада костров, ни мускусного крепкого мужского духа. Невозможно сохранить свежесть неделями, не заглядывая в баню, не переодеваясь в чистое. А от этого несло не потом, а духами. Облонская похолодела. На ум пришло не столь давнее воспоминание о том китайском офицере, которого они с Ильей приметили в Градеково. Тогда она по дуре своей приняла его за Антона. Настолько тот был похож на Уварова. В этот момент ее овладело одно желание — оттолкнуть этого, выхватить револьвер и... Марина мягко отстранилась и спросила, играя оживление: Как ты нас нашел? — Шел, шел и нашел, — засмеялся гость. «Ба — Ба! — воскликнул Паратов, вылезая из фургона. — Антон Иванович! — А мы к вам поспешали. — А где все? — На перевале, — махнул рукой граф. Илья ничего такого не заметил. Марина прерывисто вздохнула. Может, зря она себя заводит, изводит и выводит? Что, Антону совсем уж негде было помыться по дороге? Откуда она знает, где его носила? Когда все перезнакомились, сели чай пить. Облунская, разливая чай по кружкам и пкорпа испытала тоскливое чувство одиночества. Всем ее друзьям и товарищам было хорошо, одно ей плохо. Погано, паршиво, отвратительно. Холодно, словно в чуже, девушка наблюдала за всеми, в первую очередь за этим. А этот не бодрился, не шутковал, откликнув чайку, посерьезнел. «Английской группы больше нет», — сообщил он. «Воздушные волки расстреляны, трупы лежат в повалку верстою выше. Грифы пируют вовсю. Паровик их там же, обгоревший перекособоченный». «Так, тяжело», — произнес Орм. — А тибетский кратер — это подстава, достойный брат. — Спокойно проговорил этот. — Мы были там. На самом гьял Мацо и рядом. В тех местах стоит батарея великанских зениток. Мы сами видели, как они сбили два английских дирижабля, а третий еле ушел. — Не ушел, — ослабился Люциус. — А насчет кратера мы так и поняли. Вот и поспешили вам на встречу, чтобы предупредить. Оба рыцаря с Паратовым стали повествовать о том, что с ними случилось и какие выводы пришли им в голову. Ороженосцы изредка вставляли свое слово. Одна Марина отмалчивалась. «Знаете, — проговорил же Антон, — меня сейчас все это астероидное вещество беспокоит меньше всего. Слыхали ли вы про Курию? — Нет, папа Римский тут ни при чем. Курия — это могущественная подпольная организация, преследующая свои далеко идущие цели». Не ошибусь, если скажу, что куриалы борются и против Ордена, и против России, и против Китая. В том, что вы здесь, заслуга не моя и не столбина. И магистры с консулами тут тоже ни при чем. Английскую группу послала курия. Примите это как данность, и все сразу станет на свои места. Признаться, я не зря поспешил вперед, чтобы встретиться с вами поскорее. Надежда у меня была, что вы поможете мне разгадать эту чертову шараду вот скажем деза про операцию черная лама помните в шестой экспедиции обнаружили подслушивающее устройство тогда это свалили на англичан вот только они тут ни при чем прослушку устроила курия в лондоне про тибетский кратер узнали гораздо позже и спешно направили три валькирии дабы опередить конкурентов понимаете они ничего не знали про английскую группу «Но кто-то же направил, и Макрэшли, и Готфри, и прочих?» «Кто?» «Ответ один. Куриалы!» «Мы уже думали об этих вещах», — покивал Рудольфус. «А вам не кажется странным, что курья посылает чужих агентов, собирая их вместе? Что же она не шлет в собственную группу?» «Чтобы соблюсти тайну, уважаемый брат», — тонко улыбнулся этот. «Куриалам было важно найти тибетский кратер, и они бы добились этого чужими руками, ногами и глазами» хотя я не удивился бы, узнав, что в английскую группу затесался их агент, дабы держать все под контролем. Им могла быть и леди Хани. Да нет, вряд ли. Скорее уж Бертье. А в общем, это так и останется тайной. Им и вы Бертье склевали грифы. — А вот у нас все подозрения относились к ордену, — сказал Люциус. Логичным казалось обвинить в связях с этой вашей курией порцевали краона, командора-консула Китайской империи. — А не слишком ли крупная фигура, — усмехнулся же Антон, — чаще всего придает низшее звено. Послушники, слуги, малые сии пронырливые и незаметны, однако и глаза, и уши у них на месте. Подходящее. — А ведь я помню товар, — уже нос сопротянул Рудольфус. — Это он передал нам с Люциусом приказ до краона вылетать в Бомбей. Но если даже малая Сошка знала содержание секретного приказа, то кто еще был посвящен? И кто его вообще отдавал этот приказ? Разгорячился этот. Командор консол Или кто-то другой, выступающий под именем Декраона. Видите? Мы потянули лишь за одну ниточку и вон какой клубочек намотали. Уверен. Если мы соберем воедино все те странности, кое наблюдали, то обязательно нащупаем хоть какой-то след. Хоть как-то выйдем на курялов. Права, никуда опаснее, чем куча армаферита, вдруг привалившая китайцам. — Да и есть ли сей тибетский кратер на самом-то деле? — Есть, — раздался знакомый голос. Марина вздрогнула, посмотрела и обмерла. Возле грузовика стоял Антон. — Настоящий Антон! Он был усталым, небритым, грязным в домотканной чубе цвета хаки, но его руки уверенно сжимали винтовку. — А рядом с ним Потапыч и Грей, и дойлет с ливандой, и Рейхани, Какая-то вилара, красивая, высокая и стройная, в расшитой чубе без рукавки. И сухощавый китаец, и пожилой седой мужчина в годах. Антон завопила Марина, бросаясь куварова. Даже сейчас, когда годливое чувство неуверенности пропадало, уступая место ослепительной радости, она не позволила себе забыться. Подбегала к любимому со стороны, чтобы не мешать тому стрелять, если придется». Увидев счастливую улыбку Антона, Облонская просияла сама, чувствуя, как влага размывает видимый мир. — Антошечка узнала? — спросил граф, не сводя глаз двойника. — Да. — Приветствую вас, Венеса повысил голос Уваров. Аньдун неспешно похлопал в ладоши. — Браво, Уваров! — кисло улыбнулся он. — А я так надеялся остаться неузнанным. — Жаль. — Так я не играю! — О, вижу, с сан Хани семья воссоединилась. — Поздравляю. — И вы тут Ли. Рудольфус, бледный, поднялся, переводя взгляд с сандуна на Уварова и обратно. Инженер-командор Грей обратился он к Корнелиусу. — Вы объясните мне, брат мой, что происходит? — О, да. — Со мной рядом настоящий Антон Иванович Уваров, граф-капитан и сотрудник третьего отделения. — А тот, что ближе к вам... — Его двойник, Хадок, тоже Антон Иванович, только фамилия у него другая — Венцель. Венесаэль поморщился. — Это все мой прадед Петр Уваров, — сказал он досадливо. — Побоялся носить старорежимную фамилию и взял Но моя прабабка из паволжских немцев. — Ну что? — Вижу, не получилось у нас с вами за душевного разговора. — Расходимся. — Стоять! — резко сказал граф и бросил взгляд на рыцарей. Мы не просто так взяли, да и зашли к вам в гости, господа. — Вы выставляли дозорных? Так им перерезали горло. — Обоим. Марина охнула. Аньдунь сокрушенно покачал головой. — Это мои обезглавливающие перестарались, — сказал он с улыбкой. В ту же минуту за его спиной поднялись пятеро китайцев, вооруженных до зубов. Уж как они подкрались! Как оставались неприметными до самого последнего момента, бог весть! «Не стрелять!» — поднял руку Венесаэль. «Разойдемся по-хорошему. Я не спешу умирать, да и вы, смотрю, не торопитесь с этим делом». «Нет, я верю в ваши способности сеять смерть и опустошение. Вы вполне в силах перебить моих хиточаток Так ведь и ваши ряды окажутся прореженными. А оно вам надо?» «Так я не играю». С этими словами Аньдун развернулся и пошагал прочь. Фигура его не была напряжена. Ведь он знал, что в этом мире не принято стрелять в спину. Джань Шоу, не опуская пистолетов и карабинов, отступали следом, продолжая держать на прицеле Уварова сотоварищи. Вскоре скрылись и они. Прошло совсем немного времени, и вздыбилась громада дирижабля. Перелопачивая разряженный воздух тремя пропеллерами, Цепелин проплыл над головами людей и веларов, местных и ходоков. Марина узнала цепелин класса Константин Циолковский. Вот только спаренных скорострельных пушек на нем не стояло. Одни обтекаемые башни с цапфами. Они могут ударить из пулеметов! — крикнул Грей. Но нет. Беззубый дирижабль плавно перевалил хребет, пропадая из глаз. Рудольфу с Люциусом вскочили и поспешили за поворот узкого тракта, ведущего к перевалу. Грей и Середа отправились следом. Скоро они вернулись с телами убитых оруженосцев. Этим утром Цезарь Савари и Альбус Лонг последние расставали в дозор. Марина судорожно обняла Уварова и ткнулась ему в грудь, вдыхая запах пота и дыма. — Ах, какое тошное время! — глухо вымолвила она. — Но я все равно скажу, я должна, я хочу, я люблю тебя. Антон нежно погладил ее, по голове поцеловал волосы и сказал, я тоже тебя люблю. Прижимая к себе девушку, он ощутил наступившее в мире равновесие и великую гармонию. Кровь, слезы, несчастье, горе — все это оставалось не убывая. Но если даже весь белый свет восстанет на них, он упережет свою любимую от невзгоды напастей. Уж таково его предназначение.